Вы не производите впечатление человека, который любит передачи на темы культуры и искусства. Я и не говорил, что люблю, — заметил Страйк и не удивился, что Фэнкорту понравился его ответ. Но я заметил у вас одну оговорку, когда вы перед камерой называли имя первой жены. Фэнкорт молча смотрел на него сквозь бокал. Вы произнесли «чу», а потом поправились «Элли», — напомнил Страйк. «Ну и что? Вы же только что сказали оговорка. Даже самые красноречивые от этого не застрахованы». «В бомбиксе море вашу покойную жену зовут Чучелкой». «Значит, простое совпадение», — сказал Страйк. «Естественно», — подтвердил Фэмкорт. «Потому что 7 ноября вы еще не знали, что Квайн дал ей имя Чучелка». — Естественно, не знал. Сразу после исчезновения Куайна один экземпляр рукописи был доставлен под дверь его любовницы и опущен в прорезь для почты, — сказал Страйк. — А вы, случайно, не удостоились такой же ранней доставки? Пауза затягивалась. Страйк почувствовал, что с трудом натянутая им нить вот-вот лопнет. Но это уже не играло роли. Список заготовленных вопросов был исчерпан. — Нет, — выговорил Фэнкорт, — не удостоился. Он достал бумажник. Намерение обратиться к опыту Страйка для придания достоверности герою его следующей книги было благополучно забыто, о чем Страйк ничуть не жалел. Увидев, что Страйк достал из кармана наличные, Фэнкорт поднял ладонь и с нескрываемой желчностью сказал. Нет, — Нет-нет, позвольте мне. В газетах пишут, вы знавали лучшие времена. Как не вспомнить Бена Джонсона? Я — бедный человек. Я — воин, который в лучшие времена своего состояния презрел бы подобное обращение. Вот как, живо отреагировал Страйк, возвращая наличные в карман. Мне кажется, к этому случаю больше подойдет другое. «Сицине субрепсти интестина пуруренс. Эй мизеро эрипуисти омнио ностра Эрипуисти эхео, ностре круделе вененум. Вите эхео, ностре пестис амицицие». Гай Валерий Катул. Цикл к лесбии. Ниже цитируется в переводе Шервинского. Изумление Фэнкорта он встретил без улыбки. Писатель быстро опомнился. А види? Катул. Опираясь на стол, Страйк тяжело поднялся с низкого пуфа. Переводится примерно так. «Ловко ко мне ты подполз, и нутро мне пламенем выжег. Как у несчастного смог все ты похитить добро? Все же похитил, увы, ты, всей моей жизни отрава. Жестокосердный, увы, ты нашей дружбы чума. Что ж, надеюсь, мы еще встретимся», — светским тоном завершил страйк. И похромал к лестнице, спиной ощущая взгляд фэмкорта.